Алиса Калинина. Няня для Крылатова. Читает Ольга Кучерявых. Глава 1. К тридцати годам нажить бессонницу и при этом будучи магом и представителем древнейшего рода, да ладно. Поворочившись сбоку на бок, я понял, что без зелья уснуть не смогу. Слишком много смутных подозрений роится в голове, а получить факты не получается. Магические ловушки словно кто-то накрывает серой пеленой. И я вижу только нечто неосязаемое. Фантом проблемы, что ли? Но и к лекарю идти нельзя. Такое ощущение, что у стен есть уши Зервуда. Он словно гигантский спрут, опутывает щупальцами мою жизнь и только и ждет момента нанести смертельный укус. Поэтому не получается и расслабиться. И еще ответственность за Гарольда или Гарда, маленького драконенка, найденного на пожарище. Официального запрета на содержание драконов нет. так как практически их ни у кого нет, но есть куча условий, которые ты должен выполнить, чтобы владеть зверем. Иначе отдашь в императорский приемник, где из него сделают идеальное оружие для убийств. Пойманным драконам ломают психику, учат выполнять команды и вживляют безоговорочную преданность правителю. Естественно, они теряют индивидуальность, привычки, привязанности, даже осознание принадлежности к могучему племени. И мой гард – лакомый кусочек для тех, кто не имеет моральных принципов и готов выслужиться перед императором любым способом. Пока малыш не достиг брачного возраста, на него не позарятся, ведь его нужно кормить, отдельный загон выделить, да еще выгуливать, чтоб не затасковал. Иначе не доживет до возраста, когда из него можно слепить убийцу. Но найдется много желающих получить неофициальное распоряжение уничтожить его, так как знают, что выросшего крылатого я не отдам и не продам. В итоге он таскается за мной, как индюшонок за индюшкой, не отступая ни на шаг. И я ни на кого не могу его оставить. Гард чужих к себе не подпускает. Начинает топошить гребешки и шипеть. Из-за него я пропустил уже одно заседание Совета Министров. Зервуд потребовал удалить моего питомца вместе со мной. Видите ли, у него аллергия на чешую. И император согласился. Хотя прекрасно знает, что у Зервуда аллергия на меня. Насчет выгуливать. Гарольд мирно похрапывает в углу моей спальни. Каждый день, как только за окнами начинает сереть, этот звереныш поднимает морду и начинает гипнотизировать. И я просыпаюсь. Сейчас мне даже не пришлось делать вид, что сплю. Только паршивец раскрыл глаза, тут же понял, что сегодня не придется сражаться за прогулку. Не надо будет стаскивать с меня одеяло, становиться передними лапами на край кровати и нежно сопеть мне в ухо. «Ну идем, идем. Обрадованный зверь больно ткнулся своей твердой головой мне в бедро, заставив поморщиться. Быстро натянул рубаху и штаны, накинул плащ, и мы уже во дворе ищу спящего замка. Гард сам выбрал такое время для прогулок. Может, сообразил, что его побаиваются? Ведь детеныш-то ростом стеленка. Обычно мы выходим через задние ворота, чтобы сразу попасть на полигон. Огромное лавандовое поле, где дракончик разминает крылья и учится летать. А сегодня я решил проверить стражу на главном входе, чтоб не расслаблялись. «Пожалуйста, пропустите меня. Я хочу устроиться на работу. Я все умею делать», – умоляла охранников серая бесформенная масса, скорбно сложив ладони перед грудью. «Мы попрошаек не пускаем. Иди на площадь, там торговцы дадут поесть. И слуг с улицы господин не берет. Без рекомендаций у тебя нет шансов». Однако серая тень не разделяла эту точку зрения и метнулась ко мне. в последний момент, удержавшись, чтоб судорожно не схватиться за мой рукав. «Пожалуйста. Я пыталась устроиться в городе служанкой, но меня не взяли только потому, что нет опыта работы. Меня просто прогнали, а я все умею». Голос чучела дрогнул, и оно шмыгнуло носом. «Прежде всего, вы не умеете слышать, что вам говорят. И этого достаточно, чтобы вас не взяли». Холодное раздражение, как скребком для чешуи, корябнуло душу. «Терпеть не могу попрошайек и всякий приставучий сброд». Вместо того, чтобы работать и жить достойно, выклянчивают копейки и тут же их пропивают. Хотя это еще рано. Или этому. А вы не умеете видеть, что человек в беде, и поэтому, кроме дракона, вас никто не любит. Вы же должны помогать ближнему. В отчаянии выкрикнуло оно. Кто б прислушивался к мнению заморашки, но ее слова точно у острости воткнулись в самое больное. Настолько больное, что я сам себе запрещал об этом думать. С любовью у меня проблемы. Но иногда... «А, впрочем, вот это иногда я всегда безжалостно давлю». Замарашка настолько утонула в своей печали, что, кажется, и не заметила, как стражники вытянулись и отдали честь. «Послушайте, милая, у каждого человека есть свое место. Я достаточно плачу налогов, из которых большая часть идет на благотворительные цели. Приюты для бездомных, монастыри. А вам совет бесплатный. Не считайте, что вам кто-то должен и не придется унижаться». Я поморщился от собственной глупости. «Ну какого хара я оправдываюсь?» Такое ощущение, что мой собственный чердак переехал в подвал. Не оглядываясь, я сделал шаг за ворота и замер, потому что не услышал привычного сопения рядом. Обычно дракон не позволяет мне выходить первому или так показывает, что он главный, или же считает, что поступает как настоящий телохранитель, готовый грудью защитить хозяина. Я оглянулся. В общую концепцию бреда последнего времени все вписывается. Мой дракон, заставляющий одним взглядом сторониться всех, сейчас, как сентиментальная моська, с воодушевлением облизывал лицо бродяжки, бессильно опустившейся на корточки возле стены. «Гарольд, фу!» «Я девушка, а не фу!» – схлипывая отозвалось существо. «В каком месте девушка?» – без задней мысли оскорбить выронил я. «Просто по внешнему виду не скажешь». Замызганное низу выцветшее платье, ленялый плащ с капюшоном на голове, Понятно, если она в таком виде заперлась в приличный дом, то ее и слушать не стали. «Во всех!» Кажется, девчонка перепиралась со мной с последних сил, и потому в ее голосе прозвучали нотки абсолютного несчастья. «Ардан, ау, ты чего застрял?» – подгоняю себя. «Гарольд, идем!» Однако зверюга, грозная на вид, с видом совершенного теленка продолжала утешать несчастную заморашку. Я и так в последнее время чувствую себя пугалом от ворон с опилками в голове. А тут еще этот предатель совсем сбил с толку. Говорит учитель, не пропускай, практикуй дыхательную гимнастику. Здорово помогает обрести спокойствие духа. Сейчас это было бы важно. Умоляю, ну будьте вы человеком. А я кто, по-твоему, драконий хвост? Гарольд, идем, скомандовал я. Но чтобы второй раз не выглядеть идиотом, которого не слушается собственный дракон-подросток, не двинулся с места, ожидая, пока этот паршивец вспомнит, кто его кормит. Но дракон не пошевелился. Он неподвижно сидел, как преданная дворняжка, рядом с девчонкой и совсем уж плебейским образом выказывал свое расположение. Отчаянно мел хвостом каменные плиты. Усталость и бессонница неожиданно дали о себе знать. Прострелила виски болью и накрыла новая волна раздражения. Могучий и непотопляемый Ордан, герцог Барнецкий, начал терять свою привычную невозмутимость. Небеса отвернулись, лишив благосклонности влиятельного и респектабельного члена Ордена Синего Огня. А пока я не пристрою Гарольда, у меня связаны руки. Меня могут отстранить от участия в Совете. Предстоят переговоры с новыми людьми, частые отъезды. Может и правда то, что нужно, просто валяется под ногами. И стоит научиться доверять небесам. Взять, что они предлагают. Хотя оно ну, такое себе. К лекарю на очистку придется проводить. Ты с животными когда-нибудь общалась? «Я с ними жила», – чучело фыркает, и я понимаю, что напрасно наехал на девчонку. И один тот факт, что Гаральд, отверг обученных воспитателей, а эту замухрышку не просто признал, а еще и облизал, говорит о многом, хотя кто его знает. «Ты откуда и почему оказалась у нас под воротами?» Переступая свой принцип никаких непроверенных людей в своем окружении и решаю дать шанс этой заморашке. И себе. «Я из округа Тамбарии, сирота». «Бабушка умерла, и я решила уехать сюда, в Барнет. Честное слово. Я хозяйственная. Убирать, готовить, я все могу». Девчонка осмелилась поднять глаза, и я почувствовал, что привычная настороженность рассыпалась, как песочный домик. В голубых на пол лица глазищах плескалась отчаянная мольба. «Пожалуйста, я вам пригожусь!» Она машинально сложила ладошки в молитвенном жесте. Лазучица очередная. «Проникнуть в замок под видом служанки и выведать секреты?» Или даже отравить Гарольда? Или у меня паранойя? В конце концов, чем я рискую? Тайная информация под синей печатью, драгоценности, тоже под магической охраной. Ограбить? Да ну. Сколько шансов из ста, что она могла бы попасть в мои покои? Ни одного. А она тут с ночи, наверное, под воротами. Как тебя зовут? Элина. Можно просто Эль. Ордан. Можно только Мэр Ардан. Просто Мэр Ардан? Не просто мэр Ардан, Ардан, герцог Барницкий, хранитель печати ордена синего огня. Но я не хочу состариться, пока ты будешь выговаривать мои титулы. Похоже, за марашку я счастливил. Во всяком случае, на ее лице только что туманившимся обреченностью засияла настоящая детская радость, словно порыв ветра разогнал мрачные низкие тучи, и сквозь этот разрыв засияло яркое солнышко. Что значит кусочек счастья? Девчонка моментально преобразилась, скорбно поджатые губы разгладились и стали весьма привлекательно, пухлыми, даже соблазнительными, совсем не кстати подумалось. Да и вообще она оказалась симпатичной, правда, совершенной соплюшкой. «Тебе сколько лет?» – спросил я подозрительно. «Девятнадцать», – едва не захлебываясь от радости, выпалила заморашка. «Документ покажи». Мой язык уже опережал мозг, озвучивая требования, будто я уже принял окончательное решение. Девчонка, только что светившаяся, как огненные шутихи на празднике, мгновенно потухла и обреченно потупила глаза. «У меня украли!» – почти беззвучно прошептала она. «Кому нужна метрика сироты? Что ты несешь?» Я уже начал терять терпение. «Украли! Вместе с деньгами! Наверное, не разбираясь!» Также, не поднимая глаз, пыталась оправдаться девчонка. И еще скажи, что ты к жандармам не обратилась. Ясное дело, что она врет. Но не на каждом слове. Было в ней что-то такое, что заставляло верить в чистоту помыслов и в бедственность ее положения. И Гарольд тому лишнее подтверждение. Сможешь за драконом следить? Крыша над головой, еда и пару сотен стерлингов оплаты. В обязанности входит неотлучно быть при этом драконе, вставать, как только их светлость изволит проснуться, выгуливать, пока сам не потянет домой. И быть готовой к тому, что будешь ходить с волдырями. Это дитя еще не умеет изрыгать огонь, но паром плюется, будь здоров». Девчонка снова радостно затрясла головой, будто я ей титул баронессы с пожизненной рентой предложил. Она, словно утопающий, цепляющийся за соломинку, с такой надеждой заглядывала мне в глаза, всем своим видом показывая, что решается вопрос жизни и смерти. Я чуть не хлопнул себя по лбу, совсем мозги отказали. «Как я мог не проверить отсутствие клейма, которое ставят нарушителям правопорядка?» «А ну, покажи руки!» Моя заморажка послушно подняла руки вверх, в жесте сдаюсь. Я чуть не застонал. «Нервы и так на пределе, она мне тут или дурочку включает, или на самом деле дурочка!» Не думая, что стражники сочтут это домогательством, я схватил ее за руки и по очереди задрал длинное рукава платья на обеих. «Меченую мне точно не надо!» Вроде чистые, но запястье левой руки опоясывал уродливый шрам. «Ты точно ниоткуда не сбежала?» Подозрительно покосился я на него. В глазах, похожих на два голубых омута, заплескался испуг, граничащий с животным страхом. Мне показалось, я попал в точку. Она беглянка. Только знать бы откуда. Хотя знать не нужно. Мне ни к чему лишние проблемы. Не хочу, чтобы ее поиски привели ко мне в замок. Зервуд, небось, уже целую кучу мелких моих грешков насобирал. И только я ей хотел сказать, что больше не имею возможности тратить на нее свое время, как раздался топот копыт и в клубе пыли появился гонец императора. Не магической почтой, а вот так, вживую. С расчетом на то, что посланец опоздает или потеряет сообщение. Мэр Ардан, распишитесь в получении. С трудом переводя дыхание, прохрипел он. Ардан, герцог Барнецкий, хранитель печати Ордена Синего Огня. Уведомляем, что сегодня в полдень состоится заседание Совета Министров, Расчитываем на ваше присутствие, правитель объединенных земель Сегельд I. Еще приписал без дракона. Харратовы друзья. Уверен, императору напели в уши, что набралась несметная туча вопросов, которые надо решить, и с явным расчетом на то, что меня опять попросят удалиться. Но нет. Даже если эта заморашка пытается спрятаться от закона или преступников-подельников, на неделю я ей дам приют. Я так понимаю, что ты прямиком из Тамбарии пожаловала. Девчонка поспешно кивнула. И работа с жильем нужна прямо сейчас. Еще один умоляющий кивок. Ладно, на неделю я твой вопрос решу, потом разберемся. Где твои вещи? У меня все здесь. Бродяжка подняла вверх небольшую котомку. Что-то похожее на жалость остро кольнуло в сердце. Такая неприкаянная, как выброшенный на помойку котенок. Хлебнул горе, но отчаянно видит в каждом, кто проходит мимо спасителя и хозяина. «Пошли уже!» Я осуждающе глянул на Гарда, и тот виновато улегся на камни и прикрыл лапами нос в знак глубочайшего раскаяния, не зная, что на него нашло, когда он категорично отказался уходить без девчонки. «Очевидно, есть люди, которые источают флюиды, заставляющие зверей, как обычных, так и магических, их принимать». И тут же принюхался. Не хотелось, чтобы от няньки Гарольда несло еще какими-то флюидами, типа помойки. Судя по виду, она вообще где-то скиталась, но слава небесам ничем не пахла. «Вы оба за мной на выгул», – скомандовал я усилием воли, прогоняя видение с образом котенка-сироты. «Что с ней делать, когда вернусь?» «Ясно же, неблагополучная. А мне зачем чужие проблемы? Каждый новый человек рядом со мной привлекает внимание тех, о ком говорить не хочется». Но какая-то чуйка нагло ввинчивала в мозг мысль, что эту заморашку придется оставить на неопределенный срок. В подтверждение, Гарт отказался от своего коронного места рядом со мной и как паинька засеменил рядом с девчонкой. Загадка. Да тут у людей заскоки бывают, а звери пусть и магические. Все на инстинктах, точно не поймешь, что у них в башке. Ты знаешь, что такое упражнение? Не оборачиваясь, пытаясь выяснить, сколько шерсти можно с нее состричь, как с паршивой овцы. «Я шпа...» – девчонка осеклась, будто чуть не выдала какую-то позорную тайну. «Что шпа? Со шпаной бегала?» «Нет, спасибо хотела сказать, но оговорилась от волнения». «Неважно, будешь за гардом бегать, чтоб не угодил никуда на выгуле». «А гард – это значит охранник?» Моя бродяжка расслабилась, понимая, что в ближайшее время ее не выгонят. «А ты что, язык островитян знаешь?» – опять сомнение царапнуло душу. «Нет, дедушка моряком был. Вот я некоторые слова и выучила от него». «Он у меня Гарольд. Я привез его с островов. А там у них Гарольд – это военная сила. Так что маленький дракон в будущем будет моей воздушной армией. Кстати, он настоящий аристократ. По утрам любит есть овсянку с ливером. Будешь варить. И между приемами пищи ему нужно давать яблоки. Они полезные. А он привереда». Услышав свой адрес ругательное слово, гард возмущенно фыркнул и вернул меня в реальность. Когда речь шла о моем питомце, меня иногда заносило. Я, как настоящая яжмать, готов был рассказывать о всех его проделках и привычках с таким воодушевлением, будто это и впрямь мой собственный отпрыск. Вот и сейчас начал чуть ли не слюни ронять, забыв, что передо мной не приятель, а всего лишь сопливая девчонка, которую выбрала прихотливая драконья морда. К вечеру я вернусь и отвезу вас в мой загородный дом, о котором мало кто знает. Там смогу поставить магические щиты, и ни одна живая душа к вам не проберется. Исключение Эр Кейн, мой друг, соратник и собственная жандармерия. Пока я в отъезде, будет вас навещать, продукты привозить. Там будешь при Гарольде неотлучно. Выводить в поле, тренировать. Все команды он знает, о тебе запишу. И тут до меня дошло, что разговариваю с простолюдинкой, как с ровней, которая умеет читать. Вот осел. «Ты же грамотная. Но девчонка удивила. Вытерев нос рукавом, она поспешно объяснилась. «Я грамотная. И читать, и писать умею. И считать большие числа». «Дракон тебя забодай. Мало того, что ее мой упрямец признал, так она еще и читать умеет. Мне с трудом удалось удержать нейтральное выражение лица, чтобы не уронить свой статус». «Хорошо», – коротко ответил я и продолжил инструктаж. «Для тренировок там прекрасное место. Только выходишь за ворота и вперед». «Защита надежная по всему периметру. Границы сама увидишь. Дальше положенного вас не выпустят. Так что не бойся». «Я же с гардом. Он меня в обиду не даст. Ведь так красавчик». И девчонка бесстрашно чмокнула прямо в горячий нос красавчика. «Ты в своем уме? Дракон может принять это за акт агрессии и не глядя откусить тебе голову?» Я чуть не задохнулся от возмущения. «А мне потом что, на опыт издать его?» «Зря вы так. Звери очень умные, а драконы вообще интеллектуалы». «И они прекрасно разбираются в людях, не то что сами люди», на удивление спокойно ответила девчонка. И словно в подтверждении ее слов, Гард снова размашисто облизал ее лицо горячим шершавым языком. Она хихикнула и как-то по-детски обняла моего зверюгу за шею.